Глава двадцать Свара началась к концу обеда. Лю, идущий к столу с тарелкой тушеной курицы, задел локоть Энрике, гипнотизировавшего рис. «Осторожнее, мудила!» — рявкнул Энрике. «Сам мудила!» — мгновенно завелся Лю. «Нормально сесть не можешь! Вечно надо на всю комнату свои грабли распустить!» «Ты чего сказал?» Энрике с силой отпихнул от себя тарелку, встал на ноги. Руки он уже сжимал в кулаки. «Тебе зубы, что ли, жмут?» Бьярне, медитативно вымешивавший тесто на ржаной хлеб, вытянул из диспенсера салфетку и вышел в столовую, промакивая руки. К спорщикам уже присоединились остальные, и перепалка вот-вот грозила перейти в драку пятеро на семеро. «Парни, хорош!» — попросил Бьярна, «И без того проблем достаточно!» «Бэк, завались!» — крикнул Зафир. «Раз сам, сышь, нормально вопрос решить, то не вякай». «Нормально это кулаками?» — уточнил Бьярне. «Нормально это по-мужски», — вместо Зафира сказал Марик и ударил кулаком о кулак. «Когда за гнилой базар, отвечать заставляют». Его рука потянулась к бутылке с уксусом. Бутылка была практически полная и стеклянная. «Хотите драться? Валите на палубу». Бьярне показал на выход. «Тебя не спросили, ложкомойка. Зафир тоже вооружился бутылкой. Разнообразие ради с оливковым маслом. «Твоя задача — огурцы мыть, ты да не забывать глазки из картошки выковыривать». От того, чтобы разбить Зафиру нос, Бьярна удержала мысль, что тем самым он лишь раззадорит остальных. В свои собственные распри они тут же забудут и выместят злобу и страх на нем. Как ни крути, для команды Бьярна еще был чужаком а значит, по умолчанию являлся источником всех бед и проблем. Как та самая женщина на борту всегда виновна в корабле кораблекрушении, и неважно, что пьяный штурман проложил курс прямиком на скалы. «Марш отсюда», — спокойно сказал Бьярна. «Кто хочет доесть, сели и взяли в руки ложки, остальные — на воздух. Или я не ударю палец о палец, чтобы прибрать бардак, который вы собираетесь тут учинить. «И до прибытия в порт питаться вы будете собственной глупостью». «Да ты кто такой вообще?» — спросил Лекс, явно растеряв боевой запал. «Тоже мне нашелся, Кейси Райбек». Упоминание Кейси, пусть и вымышленного, окончательно прочистило парням мозги. Джан Франко устроился за угловым столом и принялся за еду. Лю, Энрике и еще несколько человек ушли, не забыв отнести тарелки на камбус. Благодарностей за обед Бьярна не услышал, да он и не очень-то и рассчитывал. Оставшиеся продолжили есть. Бьярна постоял еще пару секунд, оценивая боевой потенциал, и вернулся к себе. «Муракис, идиот!» Кейси запустил руки во влажные от пота волосы, покачал головой. Бьярна поставил перед ним тарелку столько-только -только испеченными пирожками и присел напротив. «Я думал, ты уже не придешь обедать», — сказал, пока Кейси жадно ел подобие Чаудера. Супу было далеко не до произведения кулинарного искусства, что готовили в любимом ресторане Бьярна, но он хотя бы не был противным на вкус. Кейси, кажется, он понравился, потому что тарелка стремительно пустела. «Я тоже так думал». Кейси взял пирожок. «Ну или пирог, потому что размером он был с чайное блюдце». Бьярне записал себе в плюс тот факт, что начинка вылезла только с одной стороны. Низ был не черным, а верх зарумянился. Кейси понюхал выпечку, разломил пирог и одним укусом уменьшил одну из половин вдвое. «Парни слетают с катушек?» — спросил Бьярны. «Слетели», — проживав, поправил его Кейси. «Я разнял две драки, а Энрике пришлось, помимо ментального внушения, сделать еще и физическое». Он показал руку с покрасневшими костяшками. Энрике тут нарывался. Бьярны в общих чертах рассказала о произошедшем. Муракис решил играть в плохого копа, и если раньше все просто ждали прихода в порт, то теперь они боятся. «Да, потому что Муракис показал, как с ними будут обращаться полицейские», согласился Кейси. «Неплохо вышло, а с учетом того, что ты готовил по рецепту из Гугла, «Вообще шикарно!» Похвалил он выпечку, принимаясь за второй пирог. «И если раньше все думали, что их опросят, а через какое-то время сообщат имя убийцы, то теперь опасаются, что каждого будут считать главным подозреваемым». «Перспективы так себе», — согласился Бьярне. «Как Рамсон?» Капитан все еще находился в медотсеке. Андерсон сам лично отнес ему поднос с завтраком яйцо в смятку, апельсиновый сок, тост с сыром и обед, чашку куриного бульона, перемолотая в блендере пюре из отварной курятины и пару маффинов с фруктовой начинкой. Имя была буквально забита кладовая, и во время перекусов они неизменно пользовались успехом. «Весьма неплохо», — ответил Кейси. «Просил на ужин дать ему нормальной, а не больничной еды». «Все вопросы к Андерсону». «Я предлагал и бекон, и полноценное второе», — поспешил откреститься Бьярна. «Это понятно», — кивнул Кейси. Хьюго потерял много крови, и поэтому Андерсон запрещает ему вставать с постели. И вчерашний вечер полностью стерся из его памяти. Он помнит только, как поднимался на мостик после обеда, а дальше провал. «Из-за сотрясения мозга», — понятливо кивнул Бьярне. «Жалко», — он вздохнул. Конечно, капитан мог и не видеть нападавшего. Его же сзади ударили. Но все равно он, может быть, хоть навести на мысль мог. «Да плевать на того, кто это сделал. Пусть копы его ищут», — отмахнулся Кейси. «Я лишь рад, что Хьюго ворчит, что не может поливать Табаско все, что кладет в рот. Это лучше, чем если бы он делил холодильник с Новаком. Кстати, о холодильнике». «Он что, сломался?» — встревожился Бьярне. «Нет, насколько мне известно», — успокоил его Кейси. «Но ключ от него пропал». «Как это?» — не понял Бьярна. «Ключ был у Хьюга», — напомнил Кейси. «Мы с Андерсоном осмотрели его одежду, и ничего. Мы облазили весь медотсек. На случай, если он выпал куда-то и завалился. Тоже нет». «Может, он в кают-компании?» — предположил Бьярна. «Или где-то в коридоре?» «Надо все осмотреть». «Надо, конечно». Бьярна услышал сомнение в голосе Кейси. «Но я бы повременил». «Боишься спугнуть нападавшего?» — догадался он. «И это тоже». Кейси понизил голос. «Но еще больше. Я хочу его поймать». «Ты уверен, что это хорошая идея?» Бьярна забрался с ногами на койку Кейси. «Если честно, ему идея вообще не нравилась». Нет, но твое предложение поставить камеру еще хуже, ответил Кейси, не прерывая своего занятия. Он рылся в шкафу. Шкаф, вернее небольшая ниша в стене, был привилегией боцманской каюты. Сам Бьярн довольствовался чем-то вроде сундука, прикрученного к палубе. Почему? Не сдавался Бьярна. Мой смартфон может работать без подзарядки не менее 10 часов. А объема памяти достаточно для без суток съемки. «Если поставить разрешение в 5 мегапикселей», — заметил Кейси. «И угол съемки весьма ограничен. А еще...» Он, наконец, вынырнул из недр своих закромов. Добычей Кейси стала черная водолазка. «Еще мы сможем узнать о том, что случилось только завтра утром. Телефон ведь может только снимать, но не передавать». «Ну и что?» — не сдавался Бьярне. Преступнику же все равно деваться некуда. Не в открытое же море он прыгнет. Температура воды не даст выжить без специального снаряжения. Оно может у него быть, возразил Кейси. Может? переспросил Бьярна. Мне казалось, ты знаешь обо всем, что находится на борту Косяпеи. Особенно после обыска и найденного у алкоголя. Кстати, а Вей это теперь вряд ли можно считать подозреваемым. На время нападения на Рамсона у него стопроцентное алиби. Но Муракис ни за что не разрешит его выпустить, а капитан пока не удел. Кейси ухмыльнулся. «Мне кажется, ты слишком проникся атмосферой истории про героического Кока. Подвинь задницу». Он приподнял матрас, вытащил оттуда черные джинсы. «Что?» — спросил, заметив взгляд Бьярна. «Это самый лучший способ разгладить вещи, если нет утюга». «Не знал», — признался Бьярна и предпринял еще одну попытку. «Может, все-таки камера?» «Нет». Тон Кейси явно давал понять, что он подвел итог дискуссии. «Я не хочу увидеть запись того, как тело Новака вытаскивают из холодильника, и осознать, что искать его уже слишком поздно. Детективы не скажут нам спасибо за несохраненные улики». «С чего ты взял, что эти самые улики не были уничтожены сегодня ночью?» — спросил Бьярна. Пока мы возились с капитаном, а потом отмывали кровь, времени было достаточно, чтобы открыть холодильник и сделать все, что задумал, а потом аккуратно его закрыть. Еще и ключ в море выкинуть. В таком случае я просто впустую потратил целую кучу красноречия, выпрашивая у Андерсона таблетки кофеина. И завтра буду невыспавшийся и злой. Пожал плечами Кейси. Но я ставлю на то, что вчера он ничего не делал. Хоть пообещай, что не будешь излишне рисковать, сдался Бьярна. Расскажу завтра утром. Кейси разделся до трусов и принялся облачаться в Total Black Look. К черным джинсам и водолазке добавились черные же кроссовки и такого же цвета бандана.